В середине августа Джонни оказался один в поместье Чацфортов, Если не считать Нгрова Фата, жившего за гаражами. Хозяева заперли большой дом и отбыли на три недели в Монреаль, чтобы отдохнуть и развеяться перед началом учебного года и жарких дней на предприятиях. Роджер оставил Джонни ключи от Мерседеса своей жены, и Джонни отправился к отцу в Паунал, чувствуя себя монархом. Отношения отца с Чарлиной Маккензи вошли в решающую стадию. И Герберт уже не утверждал, будто его единственное желание это чтобы она не погибла под руинами дома, который того гляди рухнет. Наоборот, он так откровенно ухаживал за Чарлиной, что Джонни стало немного не по себе. Его хватило на три дня, после чего он вернулся в поместье Чацфортов, принялся за чтение и письма, И жизнь вошла в тихое русло. Он дрейфовал в центре бассейна на надувном кресле и потягивал коктейль, читал New Таймс» Times Book Review, когда Нгофат подошёл к барьерчику, снял шлепанцы и спустил ноги в воду. — выдохнул он, "сразу легче". Он улыбнулся Джонни. "Тихо, правда? Очень тихо". Согласился Джонни. Что слышно насчет гражданства? Нго, как подвигаются занятия? Сильно подвигаются», — сказал Нго. Мы скоро все едем на прогулку. Очень интересно. Первый раз, чтобы в субботу не заторчать в городе. Торчать, сказал Джонни, улыбаясь при мысли, как весь класс Нго-фата кейфует от ЛСД или псилоцибина. Простите? Брови Нго-фата вопросительно поднялись торчать в городе. А, спасибо. Мы будем присутствовать на политическом выступлении в Тримбуле. Мы все думаем, нам повезло, что мы готовимся получить американское гражданство в год выборов. Это очень полезно. Да-да, ну еще бы. И кого же вы будете слушать? Грега Стиллс Он остановился и начал еще раз тщательно выговаривая: Грега Стиллсна Он независимый кандидат в палату представителей. Я слышал о нем, — сказал Джонни. И что же вы, обсуждали его в классе? Да, мы немного говорили об этом человеке. Родился в тридцать третьем году. Были разные профессии. Приехал в Нью-Гемпшир в шестьдесят четвертом. Он уже здесь столько прожил. Преподаватель сказал, что его никто теперь не считает перекати-лесом, полем сказал Джонни. Нго смотрел на него с непроницаемой вежливой улыбкой. Правильно говорить перекати поле. А, спасибо. Стилсон, вам не кажется, несколько странным Это в Америке, — сказал Нго. Во Вьетнаме таких было много, таких, которые он сидел, болтая в задумчивости своими маленькими, как у женщины, ступнями в голубовато-зелёной воде. Потом посмотрел на Джонни. Я не знаю, как это сказать по-английски. У нас в стране есть игра. Смеющийся тигр. Старая игра. Все ее очень любят, как у вас бейсбол. Там ребенок, знаете, одевается в тигра. Накрывается шкурой, бегает и танцует, а другие дети стараются его поймать. Ребенок, который в шкуре, смеется, но еще он рычит и кусается. Такая это игра. По-моему, ваш стильсон тоже знает эту игру. Джонни с беспокойством слушал Нго Фата. Что касается Нго, то он был само спокойствие. — Вот мы поедем, улыбнулся он, и сами все увидим. А потом у нас будет пикник. Я испеку два пирога. Хорошо, наверное, получится. Просто здорово. Да, очень здорово, сказал Гонфат, вставая. Потом мы в нашем классе обсудим все, что видели в Тримбуле. Может быть, напишем сочинение. Писать сочинение всегда легче, потому что можно посмотреть в словаре точное слово. Пожалуй, что так. Только почему-то мне никогда не удавалось убедить в этом своих учеников. Нго снова улыбнулся. Как дела у Чака? Неплохо. Да, он теперь веселый, а раньше притворялся. Он хороший мальчик. Нго поднялся. Отдыхайте, Джонни. Я иду поспать. Ладно. Джонни проводил глазами гибкую миниатюрную фигурку Нго в джинсах и вылиневшей рубашке. Ребенок, который в шкуре смеется? — Но еще он рычит и кусается. Такая это игра. По-моему, ваш Стилсон тоже знает эту игру. Опять этот укол беспокойства. Надувное кресло покачивалось на воде, солнце ласкало кожу. Джонни снова раскрыл Букравью, но читать расхотелось. Он отложил журнал, подгреб к бортику и вылез. До трем каких-нибудь 30 миль. Может махнуть туда в субботу на Мерседесе, миссис четверт. Посмотреть своими глазами на Грега Стилсона, насладиться спектаклем, а то и... а то и пожать ему руку. Ни за что. Но почему? В конце концов, разве он не начал коллекционировать политиков перед нынешними выборами? Но увидит еще одного, есть из за чего расстраиваться. Но Джонни уже расстроился. Факт. Сердце заколотилось, он даже уронил журнал в бассейн. Чертыхаясь, он полез выуживать его, пока тот не размок. Почему-то при мысли о Греге Стилсене вспоминался Фрэнк Дотт. Вот уж совсем не лепится. Какое у него может быть отношение к Стилсону, когда он всего один раз видел его по телевизору? Да никакого. Держись от него подальше. Ну а что в конце концов? Может съезжу, а может нет. Может поеду в субботу в Бастон, схожу в киношку. Но к тому времени, как он вернулся домой и переоделся, странное тяжелое чувство страха уже овладело им. Чем-то это чувство напоминало старинного знакомого, из тех, кого в душе ненавидишь. Решено. В субботу он поедет в Бастон. Так будет лучше. Много месяцев спустя Джонни снова и снова возвращался к этому дню, 19 августа, и не мог в точности вспомнить, как же он все таки оказался в Тримбуле. Он поехал в сторону Бастона, рассчитывая посмотреть игру Red Сокс» Бейсбольная команда «Фенвей Park. Затем, если получится, прокатиться до Кембриджа и пройтись по книжным магазинам. А если хватит денег из премиальных 4400 долларов, он послал отцу, который в свою очередь перешлёт их в Eastmet Medical Center. По сравнению с тем, сколько останется выплачивать, это, конечно, капля в море. То еще сходить в кино на музыкальный фильм под названием На всю катушку. Неплохая программа и подходящий денек для ее осуществления, Теплый, безоблачный, мягкий, один из лучших летних дней, какие бывают в Новой Англии. Он наведался в кухню большого дома, приготовил три больших бутерброда с ветчиной и сыром, сложил их в старомодную плетеную корзинку, найденную в кладовке, и после некоторых колебаний добавил к ним шесть банок пива Тубер. В ту минуту он чувствовал себя отлично, просто превосходно. Ни тени мысли о Греге Стилсене и его доморощенной охране из железных всадников. Он поставил корзинку под сиденье и взял курс на юго-восток, к автостраде 195. До этой минуты все было ясно, и вдруг что-то странное полезло в голову. Сначала вспомнилась мать, смертном одре. Ее лицо с застывшим оскалом, скрученные рука на покрывали. Голос звучащий приглушенно, как будто у нее полон рот ваты. А что я тебе говорила? Разве я тебе этого не говорила? Джонни включил погромче радио. Стереодинамики выдавали добротный рок-н-ролл. Он проспал четыре с 2 года но роклы росла, у богу живет и здравствует. Джонни начал подпевать. Он уготовил тебе миссию, не беги от нее, Джонни. Радиоприемник не мог заклушить голоса матери, даже из могилы. Не прячься и не заставляй его посылать большую рыбу, чтобы она проглотила тебя. Но гигантская рыба его проглотила таки. И называлась эта рыба не Неривиафан Акома. Он провел четыре с половиной года в ее черном брюхе, и этого было предостаточно. Показался дорожный знак со стрелкой, и вот он уже позади. Джонни был так погружен в свои Христа ради с этим типом, И когда вы пошлете Грега стелса в палату представителей, вы сможете сказать: "Горячие сосиски, наконец кто-то позаботился об этом". Он подъезжал к 63-й автостраде. Левый поворот, конкорд, Берлин, Трицерсмил, Тримбу. Джонни повернул, даже не успев сообразить, что делает. Он думал о другом. Роджер Чесфорд меньше всего похожий на наивного младенца, потешался над Грегом Стиллсоном так, словно тот в этом году заткнул за пояс Джорджа Карлина и Чеви Чейса вместе взятых, популярные комедийные актеры. Он клоун Джонни. Если Стиллсон клоун и ничего больше, какие тогда могут быть страхи? Милый чудак бюллетень, на котором избиратели напишут, обращаясь к другим кандидатам. Ребята, вы такие ничтожества, что мы решили избрать на два года этого дурачка. Может, так оно и есть. Безобидно юродивый только и всего. И ни к чему эти сравнения с Фрэнком Додом, расчетливым маньяком-убийцей. А вместе с тем он почему-то сравнивал Шоссе перед ним раздваивалось. Налево Берлин, и Эрида Смил, направо Тримбул и Конкорд. Джонни повернул направо. Тебя ведь не убудет от того, что ты пожмешь ему руку. Пожалуй, нет. Еще один политик в его коллекции. Кто собирает марки, кто монеты, а он Джонни Смит коллекционирует рукопожатия. И кроме того, И кроме того, сознайся, ты давно искал в колоде темную карту. Эта мысль так потрясла его, что он чуть было не притормозил у обочины. Он поймал свое отражение в зеркальце и не увидел того умиротворенного всем и всеми довольного лица, которое представилось ему нынче утром. Такое лицо у него было во время пресс-конференции, а также когда он ползл в снегу на четвереньках, Посреди Касл-Рокского городского парка кожа побелела, под глазами залегли темные круги, морщины прочертились особенно резко. Нет, это неправда. Увы, правда. Теперь, когда сокровенное вышло наружу, незачем играть самим собой в прятки. За первые двадцать три года своей жизни он пожал руку одному единственному политику Это случилось в 1966 году, когда Эд Маски выступал у них в школе. За последние же семь месяцев он пожал руку доброй дюжине великих мира сего. Разве у него при этом всякий раз не мелькало в голове: "Что он за человек? Что-то он мне сейчас поведает?" Разве не искал он все это время политический аналог Френка Додда? Да. Именно так. Но все дело в том, что ни от кого, за исключением Картера, не было настоящей отдачи. Да и то, что он узнал о Картере, не особенно его встревожило. Рукопожатие Картера не породило в нем того гнетущего чувства, какое он испытывал, увидев Грега Стилсона на экране телевизора. Ему показалось, что игру в смеющегося тигра под шкурой зверя человек Стелсон вывернул наизнанку. Здесь, под шкурой человека, скрывался зверь. Как он ехал дальше, Джонни не помнил. Во всяком случае, завтра он не на открытом стадионе Фенвея, а в Тримбольском парке. Он приехал туда вскоре после полудня и прочел на доске объявлений, что встреча с кандидатом начнется в три часа. Он отправился в парк, надеясь побыть в одиночестве, но там уже кто-то расстилал на траве одеяло, другие перебрасывались летающей тарелочкой, третьи раскладывали провизию. В отдалении несколько человек сооружали помост. Двое обтягивали невысокие перила звездно полосатой материи. Еще один стоя на стремянке, цеплял за круглый козырек разноцветные бумажные ленты. Остальные устанавливали звуковую аппаратуру, и как Джонни догадался во время выпуска новостей CBS, это была не какая нибудь дешевка за 400 долларов. Динамики были фирмы Altec Lansing и расставлялись с таким расчетом, чтобы звук шел со всех сторон. Техническая служба, хотя эти парни скорее походили на бродяг, подготавливающих площадку перед концертным группой Eagles или Gales, Действовали умело и деловито. Все было отработано до автоматизма. Это как-то не вязалось со стилценом, изображавшим из себя симпатягу дикаря с Борнео. Проверка, сказал микрофон человек на подмостках. «Раз, два, три, раз, два, три». Один динамик громко зафонил, и проверявший сделал знак, чтобы динамик отнесли подальше. Толпа состояла в основном из молодежи от пятнадцати до тридцати пяти. Никто не скучал. Малыши ковыляли, сжимая в ручонках шоколадных принцесс и собачек. Женщины болтали и заливались смехом. Мужчины пили пиво из пластиковых стаканов. Несколько собак путалось под ногами, хватая все, что плохо лежит. Солнце благосклонно дарило всех своими лучами. Так не готовится к встрече с кандидатом подумал Джонни. Скорее так ведут себя перед дружеской пирушкой или вечеринкой, где можно себе позволить всякие вольности. Проверка 1 2 3 1 2 3. Тут Джонни увидел, что они привязывают огромные динамики к деревьям, не прибивают, а привязывают. Стелсон ярый защитник окружающей среды. И кто-то предупредил техническую службу, чтобы, не дай бог, не повредить ни одно деревце. Он понял, все продумано до мельчайших деталей. Здесь ничего не пускают на самотек. Два желтых школьных автобуса обогнули слева небольшую уже забитую до отказа стоянку. Двери открылись и из автобуса, оживленно беседуя друг с другом, начали выходить нарядно одетые мужчины и женщины. Они резко отличались от остальной публики. Мужчины были кто в костюмах, кто в спортивного покроя пиджаках, женщины в шуршащих юбках и блузках, либо в элегантных платьях. Они озирались восторженно и изумленно, как дети, и Джонни не сумел сдержать улыбку. Приехал Нго со своим классом. Джонни направился к автобусу. Нго стоял рядом с высоким мужчиной в диагоналевом костюме и двумя китаянками. Привет, Нго, сказал Джонни. Джонни, просиял Нго. Вот так встреча. Сегодня великий день нью Югэмш, неправда? Должно быть так, ответил Джонни. Нго представил своих спутников. Мужчина в диагоналевом костюме оказался поляком, женщины сестрами с Тайваня. Одна из них сообщила Джонни, что мечтает пожать руку кандидату после встречи, и Конфузис достала блокнот для автографов, лежавший у нее в сумочке. "Я так счастлива, что я в Америке", сказала она. "Но как-то здесь странно, правда, мистер Смит?" Джонни тоже многое находил странным, поэтому он не мог не согласиться. Два преподавателя, приехавшие с классом, начали собирать группу. Мы еще увидимся, Джонни сказал Нго. Мне нельзя сейчас заторчать здесь. Торчать, поправил Джонни. А, спасибо. Надеюсь, Нго, вы получите удовольствие. Обязательно получу. В глазах Нго вспыхнул какой-то огонек. — Я уверен, это будет здорово весело. Группа человек 40 ушла в южную часть парка, чтобы перекусить на траве. Джонни вернулся на свое место и через силу съел бутерброд. Он отдавал одновременно бумагой и канцелярским клеем. Джонни чувствовал, как напряжение во всем теле нарастает. К половине третьего парк был набит битком. Люди стояли плотно, почти плечом к плечу. Мотоциклисты заглушили моторы, слезли с сёдел и гуськом двинулись к помосту. Один из них обернулся и не спеша обвел взглядом огромное скопление народа даже с такого расстояния Джонни рассмотрел, что глаза у него блестящие зеленые, цвета бутылочного стекла казалось, он подсчитывает число собравшихся он глянул влево, где стояли четвери или пятеро полицейских, прислонившись к цепи, служившей ограждением перед местным стадиончиком, и помахал им рукой один из полицейских отвернулся и сплюнул Это было похоже на какой-то ритуал, и Джонни почувствовал новый прилив беспокойства. Зеленоглазый пошел в развалочку к помосту. Помимо беспокойства, заглушавшего в нем все прочие чувства, Джонни начал испытывать еще и ужас, смешанный с нездоровым возбуждением. Он словно в забытии перенесся в мир тех Сюрреалистических полотен, где паровозы выезжают из каминов, а циферблаты часов свисают как тряпки с ветка деревьев. Мотоциклисты смахивали на массовку из американского боевика, которая дружно бросила клич: "Ради Джина долой волос длинный". Лозунг хиппи во время президентской кампании 1968 года, когда один из кандидатов от Демократической партии был Юджин Маккарти. Из под чистеньких, вытертых джинсов выглядывали тупоносые и грубые ботинки с хромированными цепочками. Металл зловеще поблескивал на солнце. Их лица выражали примерно одно и то же: показное добродушие, рассчитанное на публику. Но не скрывалось ли за ним презрение к этим молоденьким ткачихам, к слушателям подготовительных курсов нью университета в Дареме, к фабричным рабочим? третевшим их аплодисментами. У каждого было по два политических значка. На одном желтая каска строителя-монтажника, зелёная экологической эмблемой спереди, на другом надпись: "Нэлсон поймал их в двойной Нелсон». Нелсон, Нельсон. Захват в спортивной борьбе. Из правого заднего кармана у каждого торчал обрубок бильярдного кия. Джонни повернулся к молодому человеку, стоявшему рядом вместе с женой и ребенком. "Что? Эти штуки разрешены?" спросил он. "Всем до лампочки", засмеялся тот. «Все равно они скорее для красоты". И не переставая аплодировать, выкрикнул: "Ну-ка, Грек, покажи им!" Почетная охрана из мотоциклистов образовала цепь вокруг подмосков и стала как по команде вольно. Аплодисменты пошли на убыль, зато разговоры оживились. Толпа получила остренькую закуску перед главным блюдом, и у нее разыгрался аппетит. Чернорубашечники, подумал Джонни, садясь, чернорубашечники, вот кто они такие. Ну и что? Может, оно и к лучшему. Американцы всегда Не долюбливали фашистов. Даже и такие твердолобые правые, как Рональд Рейган и те, относились к ним с прохладцей. Эта традиция установилась помимо жарких призывов новых левов или песен Джоан Бас. Восемь лет назад фашистская тактика чикагской полиции перечеркнула все надежды Хьюберта Хамфри. В конце концов, думал Джонни, не столь уж важно, как выглядят эти молодцы достаточно того, что они на службе у человека, баллотирующегося в палату представителей, значит, Стилсон вот-вот свернет себе шею. Да, забавно. Не будь это так дико. В общем, зря он сюда приехал.